Часть первая. Что такое самосаботаж? Глава первая. Определение самосаботажа и его проявления. Перед тем, как мы начнем наше путешествие по миру самосаботажа, давайте определим, что же подразумевается под этим понятием. Самосаботаж – это тот таинственный внутренний враг, который ставит преграды на пути к нашему собственному успеху и счастью. Как же мы можем достичь величия и исполнить свои мечты, когда наша собственная сущность стремится удерживать нас в зоне комфорта и неудач. Давайте разберемся в этом. Самосаботаж проявляется в разных формах, и порой мы даже не осознаем, что мы сами себя саботируем. Одной из наиболее распространенных форм самосаботажа является откладывание дел. Мы ставим важные задачи на потом, уклоняемся от ответственности и предпочитаем заняться чем-то менее значимым. Кажется, что время тянется а мы не продвигаемся вперед. Еще одним проявлением самосаботажа является срыв важных встреч или событий. Мы можем подвергнуться волнению, сомнениям и неуверенности, что приводит к неявке или отказу от участия в событии. Мы боимся оказаться в неловкой ситуации, не справиться с требованиями или просто чувствуем себя недостойными. Давайте подробнее поговорим о разных формах проявления самосаботажа. Прокрастинация. Вы, наверное, знакомы с этим понятием. Прокрастинация – это откладывание задач на потом, когда мы знаем, что они важны и должны быть выполнены, но мы все равно откладываем их в долгий ящик. Вместо того, чтобы приступить к делу, мы тратим время на незначительные задачи или просто тянем до последнего момента. Самоограничение. Мы сами себя убеждаем, что не способны на большее. Мы ограничиваем свои возможности И верим, что недостойны успеха. Боимся зайти за пределы и стремиться к высшим целям. Сомнения и перфекционизм. Мы сомневаемся в своих способностях и критикуем себя до такой степени, что это мешает нам действовать. Стремимся к идеальности и боимся сделать ошибку или не справиться. Это заставляет нас оставаться в зоне комфорта и избегать риска. Страх. Мы боимся провала и потери репутации. Страх неудачи парализует нас и делает нас пассивными наблюдателями вместо того, чтобы быть активными участниками событий и достигать своих целей. Важно понимать, что самосаботаж – это неотъемлемая часть нашего внутреннего мира, и каждый из нас может испытывать его в разной степени. Это не означает, что мы обречены на провал, а лишь указывает на наш потенциал для роста и развития. Самосаботаж связан с нашими внутренними установками и убеждениями, которые были сформированы в прошлом. В детстве мы могли услышать отрицательные комментарии, подвергнуться критике или испытать неудачу, что сказывается на нашей самооценке и вере в себя. Эти установки могут запрограммировать нас на самосаботаж в тот момент, когда мы выходим за рамки зоны комфорта или сталкиваемся с реальными вызовами. Друзья. Самосаботаж – это серьезная проблема, которая может ограничивать наш рост и препятствовать достижению наших целей. Однако не отчаивайтесь. Поделюсь с вами стратегиями и методами, чтобы вы могли преодолеть самосаботаж и раскрыть свой истинный потенциал. Будьте готовы к углубленному погружению в свой внутренний мир и пониманию того, как преодолеть самосаботаж.